Глава одиннадцатая После этой истории мать сразу окрепла, туго выпрямилась и стала хозяйкой в доме. Одец сделался незаметен, задумчив, тих, не похожий на себя. Он почти перестал выходить из дома. Все сидел одиноко на чердаке, читал таинственную книгу, записки моего отца. Книгу эту он держал в укладке под замком,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 «Видите ли, я думаю...» Мать слушала его, прищурившись, усмехаясь, и часто прерывала. «Ребенок вы, Евгений Васильевич, извините!» Офицер, хлопая себя широкой ладонью по колену, кричал. «Именно же ребенок!» Шумно и весело прошли святки, почти каждый вечер у матери бывали ряженные. Она сама рядилась, всегда лучше всех, и уезжала с гостями. Каждый раз, когда она с пестрой ватагой гостей уходила за ворота, дом точно в землю погружался, везде становилось тихо, тревожно, скучно. Старой гусыней плавала по комнатам бабушка, приводя все в порядок. Дед стоял, прижавшись спиной к теплым израстцам печи, и говорил сам себе. — Ну, ладно, хорошо, поглядим, что за дым.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 шаркая подошвами по потолку, и тихонько говорил. Мачеха меня не любит, отец тоже не любит, и дедушка не любит. Что же я буду с ними жить? Вот спрошу бабушку, где разбойники водятся, и убегу к ним. Тогда вы все и узнаете. Бежим вместе. Я не мог бежать с ним. В те дни у меня была своя задача. Я решил быть офицером с большой светлой бородой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 что мышата? Эх, сироты, осколочки!» Пожалев нас, она стала ругать мачеху Саши, толстую тетку Надежду, дочь трактирщика. Потом вообще всех мачех, вотчимов. И, кстати, рассказала историю о том, как мудрый пустыник Иона, будучи отроком, судился со своей мачехой Божьим судом. Отца его, угличанина, рыбака на Белоозере. Извела молодая жена. Напоила его крепкой брагою, А еще сонным зельем. Положила его сонного Во дубовый челн, как в отесный гроб. А взяла она весельце кленовое, Сама выгребла посереть озеро, Что на теле на темные омуты. На бесстыжее дело ведьмина Там нагнулась, покачнулась. Опрокинула ведьма лега чёлн, Может, якорем на дно пошел. А она поплыла скоро к берегу, поплыла, пала на землю и завыла бабьи жалобы, стала горе лживое оказывать. Люди добрые ей поверили. С ней вместе горько плакали. Ой же ты, молода вдова! Велико твое горе женское! А и жизнь наша — дело Божие, А и смерть нам Богом посылается. Только пасынок оношко Не поверил слезам мачехи. Положил он ей ручку на сердце, Говорил ей кротким голосом. — Ой, ты, мачеха, судьба моя! Ой, ты, птица ночная хитрая! А не верю я слезам твоим! Больно сердце у тебя бьется радошно.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 А вы дайте ко люди добрые, В правую руку мне булатный нож, Я воскину его до неба, Пусть падет, чья вина найдет. Дали старцу в рученьку острый нож, Сбросил он его над седою головой. Птицею нож полетел в небеса, Ждут-пождут, он не падает. Смотрят люди во хрустальную высь, Шапки поснимали, тесно стоят. Все молчат, да и ночь нема. А нож с высоты все не падает. Вспыхнула на озере Алая Заря. Мачеха зарделась, усмехнулась. Тут он быстрой ласточкой летит к земле, Прямо угодил в сердце мачехи. Стали на колени люди добрые, Господу Богу молятся. Слава тебе, Господи, за правду твою! Старенький рыбак взял Ионушку, я отвел его в далекий скит, что на светлой реке Керженце, близко невидимо града Китежа. В селе Калюпановке Тамбовской губернии Борисоглебского уезда я слышал иной вариант этой легенды. Нож убивает пасынка, оклеветавшего мачеху. Примечание Максима Горького. На другой день я проснулся весь в красных пятнах, началась оспа. Меня поместили на заднем чердаке,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 как часто там внизу хлюпают двери, как много ходит людей, шаркали по крыше тоскливые в юге. За дверью на чердаке гулял, гудел ветер, похоронно пела в трубе, дребезжали в юшки. Днем каркали вороны. Тихими ночами с поля доносился за унывный вой волков. Под эту музыку и росло сердце.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 Все чаще и крепче слова ее пахли водкой. А потом она стала приносить с собой большой белый чайник, прятала его под кровать ко мне и говорила, подмигивая: Ты, голуба душа, деду-то, домовому, не сказывай. — Зачем ты пьешь? Не шкни. Вырастешь, узнаешь. Пососав из рыльца чайника, отерев губы рукавом, она сладко улыбалась, спрашивая. Ну вот, сударь ты мой.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 — говорила бабушка, посмеиваясь. — Вот собираем мы с малину в саду. Вдруг он, отец твой, шесть через забор. Я, Инда, испугалась. Идет меж яблонь, эдакий могутной, в белой рубахе, в плисовых штанах, обосый, без шапки, на длинных волосьях ремешок. Это он свататься привалил. Видала я его и прежде. Мимо окон ходил, увижу, подумаю. Экой парень хороший. Спрашиваю я его, как подошел. Что это ты, молодец, не путем ходишь? А он на коленке стал. А Кулина, говорит Ивановна, вот те я весь тут, со всей полной душой. А вот Варя, помоги ты нам, Бога, ради, мы жениться хотим. Тут я обомлела, и язык у меня отнялся. Гляжу.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 «Ты это запомни, да? Как вырастешь, на такие дела девиц не подбивай, тебе это будет великий грех, а девица станет несчастна, да и дитя беззаконно. Запомни же, гляди. Ты живи, жалеичий баб, люби их сердечно, а не ради баловства, это я тебе хорошее говорю». Она задумалась, покачиваясь на стуле, потом, встрепенувшись, снова начала.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 — Нет, — говорит, — около ста целковых. А в те поры деньги были дороги, вещи дёшевы. Гляжу я на них, на мать твою с отцом. Экие ребята, — думаю, — экие дурачишки. Мать говорит, — я кольцо это под пол спрятала, чтоб вы не увидали, его можно продать. Ну, совсем еще дети, однако так ли, эдак ли?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 «А у меня денег нет. Я их не любила, не копила. Вот я с скажи ему. Нет у меня денег и не дам. Ты, — говорит, — обещай. Как это — обещать? А где я их после-то возьму?» «Ну, — говорит, — Али трудно у богатого мужа украсть. Мне бы, дурехи, поговорить с ним, задержать его. А я плюнула в рожу-то ему, да и пошла себе». Он вперед меня забежал на двор и поднял бунт. Закрыв глаза, она говорит сквозь улыбку. Даже и сейчас вспомнить страшно дела эти дерзкие. Взревел дедушка-то, зверем-зверем, шутка ли это ему? Он, бывало, глядит на Варвару-то, хвастается. За дворянина выдам, за барина. Вот те и дворянин, вот те и барин. Пресвятая Богородица лучше нас знает, кого с кем свести. Мечется дедушка по двору, как огнем охвачен. Вызвал Якова с Михаилом, Конопатова этого мастера согласил до клима, кучера. Вижу я, кистень он взял, гирю на ремешке, а Михаила ружье схватил. Лошади у нас были хорошие, горячие, дрожжи с легкие. Ну, думаю, догонят. И тут надоумил меня ангел-хранитель Варварин. Добыла я нож, да гужит-то у оглобель, и подрезала. А вось, мол, лопнут дорогой. Так и сделалось. Вывернулась оглобля дорогой-то. Чуть не убила деда с Михаилом до да Климом. И задержались они. А как, поправившись, доскакали до церкви, варят то с Максимом на паперте стоят. Обвенчаны, слава тебе, Господи!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 Подождала я до субботы, да будто ко всеночные еду, а сама к ним. Жили они далеко, на Суетинском съезде. Во флигельке весь двор мастеровщиной занят. Сорно, грязно, шумно. А они ничего, ровно бы котята, веселые оба, мурлычут да играют. Привезла я им чего можно было, чаю, сахару, круп разных, варенья, муки, грибов сушеных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 Разве, говорю, можно обижать меня? Ведь когда мать на земле обижают, в небесах Матерь Божия горько плачет. Ну, тут Максим схватил меня на руки и, давай меня по горнице носить, носит, да еще и приплясывает. Силен был медведь. А вайка то ходит девчонка павой, мужем хвастается, вроде бы новой куклой.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 а он и знал это, да будто не знает. Всем в дому запрещено про Варю говорить, все молчат. И я тоже помалкиваю, а сама знаю свое, отцово сердце недолго немо. Вот как-то пришел заветный час. Ночь в вьюга будет, в окошке-то словно медведи лезут, трубы поют.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 Полноко, говорю отец, — дурить-то. Бросил бы ты эту игру. Ну, кому от нее весело?» Вздыхает он. «Ах, вы, — говорит, черти, серые вы черти!» Потом вы спрашивает. «Что, дескать, дурак этот большой? Это про отца твоего, верно, что дурак?» Я говорю. «Дурак, кто работать не хочет. На чужой шее сидит. Ты бы вот на Якова с Михайлой поглядел». Не эти ли дураками-то живут? Кто в дому работник, кто добытчик? Ты. А велики ли они те помощники? Тут он ругать меня. И дура-то я, и подлая, и сводня, и уж не знаю, как. Молчу. Как, ты, говорит, могла обольститься человеком, неведомо откуда, неизвестно каким? Я себе молчу. А как устал он, говорю.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 Да как выдумал, что нет умнее его. С той поры и узлился, и глупым стал. Ну вот, и пришли они, мать с отцом, Во святой день, в прощенное воскресенье. Большие оба, гладкие, и чистые. Встал Максим-то против дедушка, Одет ему по плечо. Встал и говорит. — Не думай, Бога ради, Василий Васильевич, Что пришел я к тебе по Нет. Пришел я отцу жены моей честь воздать. Дедушке это понравилось, усмехнулся он. — Ах ты, — говорит Арясина, разбойник! — Ну, — говорит, — будет баловать, живите со мной. Нахмурился Максим. — Уж это, дескать, как Варя хочет, а мне все равно. И сразу началось у них зуб за зуб, никак не сладятся. — Уж я отцу твоему и мигаю. И ногой его под столом. Нет, он все свое. Хороши у него глаза были, веселые, чистые, А брови темные. Бывало, сведет он их, глаза-то спрячутся, Лицо станет каменное, упрямое, И уж никого он не слушает, только меня. Я его любила куда больше, чем родных детей, А он знал это и тоже любил меня. Прижмется, бывало, ко мне обнимет,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 Будто и невесть, какое трудное дело ребенка родить. Посадил меня на плечо себе и понес через весь двор к дедушке докладывать ему, что еще внук явился. Дедушка даже смеяться стал. «Эк, — говорит, — Леши ты, Максим, а дядья твои не любили его. Вина он не пил, на язык дерзок был и гораздо на всякие выдумки. Горько они ему отрыгнулись».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 После он сам сказал, что наставил в слуховом окне бутылок разных досклянок. Ветер в горлышке дует, а они гудут, всякое по-своему. Дед пригрозил ему, как бы эти шутки опять в Сибирь тебя не воротили, Максим. Один год сильно морозен был, и стали в город заходить волки с поля. То собаку зарежут, то лошадь испугают. Пьяного караульщика заели, много суматохи было от них отец твой возьмет ружье, лыжи наденет, до да ночью в поле. Глядишь, волка притащит, а то и двух. Шкуры снимет, головы вышелушит, вставит стеклянные глаза. Хорошо выходило. Вот и пошел дядя Михайлов сене за нужным делом. Вдруг бежит назад, волосы дыбом, глаза выкатились, горло перехвачено, ничего не может сказать.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 — А чего дядья злые? — Они не злые, — спокойно говорит бабушка, нюхая табак. — Они просто глупые. Мишка-то хитер да глуп. А Яков так себе, блаженный муж. Ну, столкнули они его воду-то, он вынырнул. Схватился руками за край проруби. Они его давай бить по рукам, все пальцы ему растоптали каблуками. Счастье его, был он трезвый, а они пьяные.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 Успокой, господи, Максима Саватеевича с праведными твоими. Стоит он того. Скрыл ведь он от полиции дело-то. Это говорит сам я, будучи выпивший, Забрел на пруд, да и свернулся в прорубь. Квартальный говорит. Неправда, ты не пьющий? Долго ли, коротко ли, растерли его в полиции вином, Одели в сухое, Окутали тулупом, привезли домой, И сам квартальный с ним и еще двое.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 А мое сердце чует, ох, нехорошо. Я варю-то натравила на квартального, а сама тихонько пытаю Максимушку, что сделалось. Встречайте, — шепчет он, — Якова с Михайлой, первая. Научите их, говорили бы, что разошлись со мной на Ямской, а сами они пошли до покровки, а я, дескать, в предельный проулок свернул. Не спутайте, а то беда будет от полиции. Я к дедушке. Иди, заговаривай кварташку, А я сыновей ждать за ворота. И рассказала ему, какое зло вышло. Одевается он, дрожит, бормочет. Так я и знал, того я и ждал. Врет все, ничего не знал. Ну, встретила я деток ладонями по рожам. Мишка-то со страху сразу трезвый стал. А Яшенька-то милый и лыка не вяжет, Однако бормочет. Знать ничего не знаю. Это все Михайло, он старшой. Успокоили мы квартального кое-как. Хороший он был господин. Ох, говорит, глядите, коли случится у вас что худое, я буду знать, Чевина. вина. С тем и ушел. А дед подошел к Максиму, то и говорит. Ну, спасибо тебе. Другой бы на твоем месте так не сделал, я это понимаю. И тебе, дочь, спасибо, что доброго человека в отцов дом привела. Он ведь, дедушка-то...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 А я реву, что мне больше осталось. Мои дети-то, жалко их. Мать твоя все пуговицы на кофте оборвала, Сидит растрепана, как после драки, рычит. Уедем, Максим, братья нам враги, Боюсь их, уедем. Я уж на нее цыкнула. Не бросай в печку ссору и без того угар в доме. Тут дедушка дураков этих прислал прощения просить.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 — Судьба, отец, помнишь, ты все говорил про дворянина? — Да, вот он и есть. — Голь. — Ну, это ее дело. Дед ушел. Почуяв что-то недоброе, я спросил бабушку. — Про что вы говорили? — Все по тебе знать, — ворчливо отзывалась она, растирая мои ноги. — С молоду все узнаешь, под старости спросить не о чем будет. И засмеялась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 Взглянет на церковь низка, покосится на улицу, узка. Яблоко ему не румяна солнышко взошло рано, на что не укажет, я встегнею А он, бабушка надувает щеки, выкатывает глаза, доброе лицо ее делается глупым и смешным. Она говорит ленивым, тяжелым голосом. Я сам самый, да умею. я сто сделал бы лучше вещи эту.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 ладно ли есть игнеешка с нами жарится дья озирается руками в бока подпирается губы у него списиво надуты. — а угарно говорит у вас вадута. закончив басню ленивым жирным голосом она переменив лицо смеется тихонько поясняя мне не сдался ей в стегней крепко на своем стоит упрям вроде бы дедушка наш ну ка